1977. Генерал армии Щелоков За семь лет с 1970 по 1977 годы Чурбанов вырос от подполковника внутренней службы до войскового генерал-лейтенанта. И вот что любопытно. Подполковник внутренней службы – это не воинское звание. Однако Юрий Михайлович запросто руководил войсками. Почему? Да по той простой причине, что строевые офицеры и генералы обеспечены большими привилегиями, нежели чины милицейские. Брежнев, еще раз напомню, оставаясь генсеком, одновременно избирается председателем Президиума Верховного Совета СССР. Несколько известных журналистов трудятся на одной из подмосковных дач над последним томом ленинского курса, другие – над первой книгой нетленной трилогии. И очень скоро местные жители – окрестят дачный район, вернее, дачный рай, где живут Брежневы, малой землей. Но и Чурбанов, дело ясное, не забыт. К октябрьским праздникам он получает два подарка. Звание генерал-лейтенанта накануне и пост заместителя министра внутренних дел после. 11 ноября председатель Совмина Косыгин и управ делами Смертюков любезно подписали постановление по ходатайству Щелокова. В мае Леониду Ильичу донесли, что у его замужней внучки Адюльтер. Это была его любимица. Она рассказывала в одном из интервью. «Если бы он сейчас воскрес, то защитил бы меня. Он был человек действия, и даже если бы ему довелось при жизни быть простым инженером Жеки, то он бы мне помог, навел порядок в моей жизни. Он был очень надежным человеком и очень любил меня». Представьте, до самого моего замужества, как бы поздно он ни вернулся с работы и каким бы уставшим ни был, он каждый раз заходил ко мне в спальню и клал пригоршню конфет рядом с моей подушкой. Короче, генсек расверепел. Любовнику Вики подкинули наркотики в общежитии, выгнали из комсомола и Гитиса, вынудили уехать, но не домой в Киев, а в Ленинград. Надо отдать должное Виктории Евгеньевне Милаевой Филипповой. Она, не убоявшись родительского гнева, последовало за новым возлюбленным – Геннадием Филипповичем Варакутой. В июне КГБ получил информацию о запланированном покушении на Брежнева в момент возложения им венка к вечному огню в Париже. По оперативным данным, снайпер подготовил позицию на одной из 12 улиц Триумфальной арки. Префект Парижа мобилизовал тогда 12 тысяч полицейских и 6 тысяч пожарных для предотвращения теракта. «Страна умирала, как древний ящер, с новым вирусом в клетках» — Илья Кормильцев. «Казалось, что никто и ни во что уже не верит. Мы привели юридические нормы в соответствии с новым уровнем, достигнутым нашим обществом», — торжественно и с характерной расстановкой объявил с трибуны 25-го съезда партии многозвездный йогенсек Сек. «Новый уровень. Щелоков удостоен титула генерал армии». юридические нормы в соответствии. Не успели высохнуть чернила, таков был стиль тогдашних публицистов под приговором Верховного Суда СССР в отношении бывшего председателя Совмин-Узбекистана Курбанова, как подпись Брежнева украсила указ от 13 октября 1977 года о его помиловании. Академик Сахаров взорвал очередную мину под режимом, опубликовав статью «Тревоги и надежды». Для борьбы с минами настоящими по предновогоднему приказу Щелокова от 31 декабря 1977 года сформирована рота спецназа для борьбы с терроризмом по аналогу с финской полицейской группой «Медведь». За несколько месяцев до этого тергруппа «Затыканяна» взорвала в столичном метро бомбу, приготовленную из массивной толстостенной утятницы. Из протоколов дела. После присвоения звания генерала, как пояснил Сабиров, он продолжал давать Ехьяеву взятки за поддержку и покровительство по службе. В 1977, 1978 и первой половине 1979 года он ежеквартально давал Ехьяеву по тысяче рублей в его служебном кабинете во время приезда в город Ташкент на заседание коллегий и по другим служебным делам. Ехьяев подтвердил указанные Сабировым обстоятельства вручения ему взяток. Признав получение от Сабирова взяток, и в 1977 году, и в 1978 году, и в первой половине 1979 года. Получал их ежеквартально в своем служебном кабинете, каждый раз по 1000 рублей. Для дачи их я его взяток Сабиров по-прежнему использовал деньги, получаемые им самим в качестве взяток от подчиненных и других лиц. В 1977-1979 годах Сабиров получил от Жуманиязова А., пять взяток на сумму 3000 рублей. Бывший заместитель начальника секретариата МВД УЗССР Куликова среди близких Ехьяеву лиц из числа работников органов внутренних дел назвала Сабирова, который, по ее мнению, наряду с другими подчиненными Ехьяева, давал ему взятки. «Мои предположения», показала далее Куликова, «подтверждались анонимными письмами, в которых излагались факты дачи взяток Ехьяеву указанными лицами». Я эти анонимки читала. Кроме того, в министерстве ходили разговоры, что Ихьяев берет взятки. Свидетель Пулатова, Лифанова, показала. «Ихьяев стал предлагать мне сожительствовать, предлагая большие деньги. За весь период нашего знакомства я замечала, что у Ихьяева много денег. Он постоянно носил с собой в кармане пиджака пачки денег по 60 рублей. Поскольку я имела доступ к его сейфу...» то видела там тоже большие пачки денег. Я помню, что после 1976 года его стали посещать начальники УВД Самаркандской и Хорезмской областей. После их посещений Ехьяев складывал пачки денег в сейф, говоря при этом «Не с собой же мне их носить».